Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Добрый вечер, это Будам. Сегодня пятница 29-я в Америке, 29 августа. В России, не знаю, наверное, уже суббота. Продолжая политическую программу, похоже, что без этого не обойтись, потому что события происходят и происходят. И вот вчера слушал, сидел, слушал версию Билла Клинтона. Билл Клинтон вышел на демократической конвенции и такое выдал. Он просто вышел. Его приняли такими аплодисментами. Он пытался успокоить зал две минуты. Он говорил, что ребята, давайте поговорим. Нам надо в принципе вообще продолжить беседу. А ему не давали. Не давали ему вообще начать разговор. Потому что он, он звезда. Он суперзвезда, это очевидно. Он красавец, он умный. Он знает, как вести диалог. И, конечно, Обама, Барак Обама вообще не канает. Ну, не канает не только Барак Обама, не канают ещё и другие люди. Барак Обама, в принципе, чёрный человек, и там как бы на него ставят. А кто ещё не канает? Вот когда-то, несколько лет назад, был такой, ну, собственно, есть он сенатор от штата Коннектикут. Его фамилия Либерман. И вот когда-то были такие зародыши, что он вроде бы как может быть тоже будет баллотироваться на выборы. Но он никогда не баллотировался. В общем, так пресса постановила, что не может такого быть евреи, не может быть президентом Америки. И, наверное, это правильно. Не может он быть, потому что что то не, это будет неправильно. И вот э, это, наверное, было вредно для для имиджа Америки. Не то что чтобы именно чтобы евреи это было вредно, а вот этот вот Либерман, он не просто еврей, он выглядит провинциальным евреем. А вот эта вот эта вот комбинация это действительно очень невыгодно для имиджа Америки. Но самое интересное, что Обама тоже выглядит очень провинциально, очень. И это тоже вредно для американского имиджа. Он пытался делать всё, что он мог. Его, конечно, там накручивают, настраивают, там, как эту папет, как вот это вот, знаете, на верёвочках куклу, на ниточках. И он пытается говорить всё время, we need a change, we need a change, нам нужны изменения. Он, видите, ему кто-то подкинул эту идейку, что we need a change. Как будут эти изменения, никто не понимает. Я думаю, что он сам особо не понимает, как, как вообще надо что-то поменять здесь. Но, видите, был у него предшественник известный, Мартин Лютер Кинг. Тот говорил по-другому. Он говорил, I have a dream. У меня есть мечта. У него была мечта, и вот у черных эта мечта, конечно, развелась сильно. Но, к сожалению, Мартин Лютер Кинг плохо кончил. Он вышел себе там на балкончик в одном отеле, который тоже владел им черной предприниматель Но вот он вышел, и там кто-то стрельнул и откуда-то, и раз его и убил. Это, конечно, печально, я... жалко мне Мартина Лютера Кинга, но есть надо быть всегда positive, надо всегда иметь что-то положительное во всём. И вот что из положительного из этого? У нас есть теперь выходной, теперь у нас есть третий понедельник января, это выходной, это день Мартина Лютера Кинга, и вот видите, мы берём четыре дня выходных, плюс пятый этот, Плюс два выходных, суббота, воскресенье перед и после. И, в общем, мы едем кататься на лыжах каждый год во Францию. Так что мы всегда помним Марта Лютера Кинга. И теперь у нас есть выходной. Вот я теперь, меня только интересует, не будет ли у нас теперь еще один выходной через какое-то время, если Обама станет президентом. Я ему желаю всего хорошего, ничего плохого не имею в виду, но you never know. Вот, значит, Билл, конечно, выступил, просто красавец. Как он говорил, ну, просто там некому ничего близко делать. Умный человек, отличный оратор, отличный оратор. И сейчас пишут в газетах, что вот эта речь, которая была пару дней назад, его на демократическом съезде, это лучшая речь после того, как он вообще ушел из Белого дома. Молодец, и высшая лига, это Билл Клинтон. Теперь к этому же можно добавить... Как бы легко перейти на тему, почему Обама не взял Хиллари в вице-президент. Это был такой момент, когда было понятно, что Обама побеждает, а Хиллари не побеждает. И она стала делать такие заявочки, что ну я только за демократическую партию, и все для дела и для блага демократической партии. Если Обама мне предложит взять меня вице-президенты, то пойду. Ну она прям так не говорила, как я говорю, но намекала, что пойду вице-президентом. Когда она стала намекать, я стал думать, что это просто нереально. То есть Обама никогда бы не взял ее вице-президент. Почему? Не потому, что она была бы плохой вице-президентом. Она была бы отличной вице президент Выглядит хорошо, тоже говорит хорошо. Но дело в том, что у нее есть муж. А мужа зовут Билл Клинтон. И надо быть последним придурком, если бы я был на месте Обамы, чтобы привести в Белый дом человека, который на три головы выше его – И вот так, скажем, за завтраком, где на лужайке в Белом доме, вот они все собрались, и тут же сидит Билл Клинтон. И это было бы очевидно, что он намного круче, чем Обама. Поэтому, конечно, Обама никогда бы не взял Билла, вернее, вернее Хиллари Клинтон в вице-президент. И вот он нашел там какого-нибудь другого, там Байдена, или как его зовут, это не принципиально Вот, и тут, что мы слышим сегодня в новостях, что втругнул его конкурент, мистер Маккейн, который там, ну, ему еще 80 нет но уже там 75 плюс, скажем, лет. Этот парниша, я, конечно, не, я понимаю, что это не его идея, но его его команда, его правильные ребята, которые ему все строят, сказали, ты должен взять барышню. И он взял симпатюлю, он взял симпатюлю, которая губернатор штата Аляска, который э, Россия бездарно продала Америке. Так вот этот губернатор штата Аляска, красавица, всего лишь пять детей у нее пока, 44 года, была когда-то модель, выглядит классно, секси. Вот сегодня только увидел по телевизору, никто никогда не знал, ну, я уж точно не знал, что такое произойдет, что э, этот друг Маккейн такое встругнет. А он стругнул, и нам её показали. И очень кул, cool. это всё очень классно, потому что он убивает 150 э, зайцев одним выстрелом. Он выбрал эту барышню, и она женщина. Такого никогда не было. Женщина э, идёт на такой высокий пост, как вице-президент Америки. С той стороны тоже такого никогда не было. То есть и те, и другие идут на рекорд Гиннеса. С, те, с той стороны там никогда чёрных не было, На, пост, на посту президента, а с этой стороны такая симпатюля, и женщина, и бывшая модель, и мать пятерых детей, и вот тебе на, как, может быть, будет вице-президентом. Умные ребята, классно придумали, хорошо сделали. Что я могу сказать про Маккейна? Молодец, бля. Вот, пожалуй, и все. То есть, понимаете, идет интересная передача по телевизору, идет интересная Вот эта команда сделала это, эта команда сделала это. Какая разница, кто будет президентом Америки? Америка не поменяется. Есть другие здесь механизмы, есть Конгресс, есть Сенат, которые как бы не дадут, чтобы что-то серьезное или там драматическое произошло в политике страны. Не произойдет этого. Не волнуйтесь. Don't worry. Be happy. Но при здесь это? Как сказал когда-то Михаил Михайлович Звонецкий, Золотую фразу, просто золотую. Причем тут борщ, когда такие дела на кухне? Вот именно, причем тут борщ? мы У нас есть выборы, мы играем выборы. Здесь Маккейн провинция, а здесь... Нет, я неправильно сказал. Здесь Обама провинция, а здесь Маккейн не провинция, а тут еще подскреплен такой классной женщиной. То есть выборы идут классно, продолжаем следить. Вот сейчас, вот я тут э, записываю этот подкаст, а тут у нас после программы «Время» началась как раз передачка, а именно концерт из Сочи, который называется «Пять звезд» или как-нибудь как там. И вот этот э, концерт ведут э, сейчас, в данный момент, вот этот сегмент вели, по крайней мере, иосиф Кобзон и Настя Каменских. Вот я смотрю на Йосифа Кобзона, и мне показалось, что он умер, но ему вообще забыли об этом сказать. Но он уже очевидно умер. То есть он еще что-то говорит, в общем, тело есть, тело накачано, особенно лицо накачано чем-то непонятным. Он вроде бы как стоит на сцене, но он, его уже с нами нет. Он уже где-то там, но просто его не предупредили. Рядом стоит Настя Каменских, рядом с ним. Я теперь понял, почему ее фамилия Каменских. Потому что грудь у нее ну, вот, выглядит просто как каменная. Я не знаю, что она там вколола. Грудь, как каменная. Говорит она, как будто бы она хорошо буханула. Но стоит, не падает, стоит. Ей, конечно, сказать совершенно нечего. Девочка хорошая, выглядит симпатично, красивая девочка. Ещё, наверное, лет пять, может быть, она будет выглядеть симпатично. Но уже, конечно, видно, что она уже идёт даун И интересно, что сказать ей нечего. Она иногда делает ошибку, она даёт интервью. Это, конечно, её грубая ошибка. Она не должна давать интервью, она должна петь. Или когда-то когда говорили про Зыкину, ты не пой в Грузии. Помните, она приехала? Ты не пой, ты ходи, туда ходи, сюда ходи. Вот так же надо и Насте Каменских. я находить туда и сюда. Но у Насты тоже действительно хороший голос, ничего хочу, не хочу сказать. Но у нее есть одна проблема. Ей нельзя разговаривать. Она ничего не знает. Она нигде ни, ничему не училась. Ей не о чем сказать. То есть ей не нужно говорить. Вот она себе сделала красивую грудь. Она выглядит пока еще неплохо. И вот пусть поет, пусть поет своим этим приятелем. Вот она сейчас пела, а у нас во дворе. Как же его зовут, этот второй человек из группы пара Ну, в общем, нормально у них пара. Сначала я думал, что что это он с ней делает рядом с такой красавицей. А сейчас я уже понимаю, что это что-то она с ним делает рядом. Ну, одним словом, я надеюсь, что Камзон все-таки еще какое-то время продержится. Но, ребята, не пускайте его на сцену. Завтра получу Wall Street Journal и почитаю, что пишут все-таки про эту барышню заляски которая, возможно, будет президентом. И что интересное накопаю, сообщу. С вами был Будан. Сегодня вечер, пятница, 29 августа 2008 года. Будьте здоровы.